Глава пятая. Неужели она для тебя важнее жизни твоего сына? Провокационный вопрос застает врасплох не только Савелия, но и меня. Мне кажется, словно я ослышалась, но даже родители Савы привстают со своих мест и смотрят то на обескураженного и растерянного сына, то на озлобленного и разочарованного внука. В воздухе висит напряженная тишина, как затишье перед бурей, а мы в ее эпицентре. Дыхнешь, и тебя засосет в круговой вихрь отсекая путь к спасению. «Дунай!» Наконец произносит имя сына Савелий, оттягивает время. «Работа для меня не важнее, чем жизнь Вани. Я же сказал, решу дела и скоро вернусь». «Очередная ложь! Ясно все с тобой!» «Уходи! Ты нам не нужен!» Дуна обижается, но обиду показывает злостью. Резко садится на скамью, отворачивается и скрещивает на груди руки, пряча ладони под мышками. На отца не смотрит больше, но я вижу, как на его лбу Дергается вена. Савелий молчит и буравит взглядом сына. Руки в карманах штанов, и я уверена, что ладони сжаты в кулаки. «Иди, Сава, мы справимся без тебя». Я киваю, надеясь, что он уйдет, Без разборок с Дунаем. Но мои слова остаются висеть в воздухе неуслышанными. «Что происходит? Ты почему так с отцом разговариваешь, Дуня?» Говорит свекровь, когда тишина уже начинает давить. «Сава, если тебе нужно идти работать, иди». От твоего присутствия ничего не изменится. Все хорошо. Я надеюсь, что муж прислушается и уйдет, и градус напряжения спадет. Но все происходит ровным счетом наоборот. Ее слова действуют, словно подожженный фитиль. Нет, ничего не хорошо, бабушка. И никогда уже не будет. И хватит называть меня Дуня, я не девчонка. Дунай взрывается и снова вскакивает, но на этот раз толкает отца в грудь, нарываясь на скандал или драку. Я встаю следом и пытаюсь угомонить сына. Судя по взгляду Савелия, он зол, и я боюсь, что в порыве аффекта ударит Дуная. Рукоприкладство у нас в семье под запретом, но сегодня я ни в чем не уверена. «Немедленно извинись перед бабушкой», — тихо цедит Сава, когда та начинает плакать причитая, что никому она старая не нужна, раз даже внук ей грубит. Игнат Аристархович, на удивление, не вмешивается и жену не успокаивает. Внимательно наблюдает за сыном и внуком, считывает их мысли. Он на редкость проницательный мужик, и я отвожу взгляд, когда он смотрит, изучающе на меня. Кажется, будто догадывается, что Савелий спешит не на работу, а к любовнице на квартиру. «А то что? Бросишь нас ради этой своей?» Бычится Дунай и дергает плечом чтобы я его отпустила. Он все знает. Я не обманываю себя убеждениями, что сын говорит о работе, или это я своей воспаленной фантазией слышу не то, что надо. Нет. Дуна явно знает, что отец изменяет мне. «Язык за зубами держать не можешь!» Едва не скрипит зубами Сава и смотрит на меня с гневом. Спускает всех собак на меня, словно одна я виновата в том, что Дунай в курсе. «Не смей повышать голос на маму! Она тут ни при чем!» рычит Дунай, и задвигает меня себе за спину. «Ты потерял право даже просто дышать с ней одним воздухом! Не мужик ты никакой, Савелий Игнатович! Совсем заврался, крутя шашни со старухой! И не нужно прикрываться работой, чтобы с ней покувыркаться, пока твой сын умирает!» «Хватит, сынок, пусть он идет!» Я тяну его за руку, Скамье, но этот бронепоезд уже не остановить. Он во всем прав, но кому эта правда сейчас нужна? Закрой рот, недовольно осаживает сына, Сава и тянет его за грудки, приподнимая над полом. Игнат Аристархович пытается их разнять. А Феодосия Гавриловна зовет врача. Выглядит она здоровой, но я понимаю, что она пытается сделать. Симулирует, чтобы предотвратить драку. Я зажмуриваюсь, а когда открываю глаза, надеюсь, что все это плод моего воображения. Но атмосфера накаляется, и скандал лишь набирает обороты. «Хватит!» – практически ревет свекор и отбрасывает Дуная и Савелия по разные стороны от себя. Несмотря на немолодой возраст, здоровый образ жизни и физические нагрузки – дают о себе знать. Так что он почти с легкостью удерживает сына и внука от мордобоя. Сава вдруг резко делает шаг назад, а его плечи опускаются. Из него будто выходит вся агрессия, оставляя после себя... Лишь потерянного мальчика, потерявшегося посреди бескрайнего поля. Даже не помню, когда видела его таким последний раз. «Как давно ты знаешь?» Тихо спрашивает он у сына. «Давно», — отвечает Дунай, — И тяжело дышит, словно бык перед коридой. Лет пять, если не больше. Я все надеялся, что это просто блажь. Что прекратишь и бросишь эту... В семью вернешься, как все мужики делают, если налево гуляют. Вон у Степановых Дмитрий ведь не ушел. Ты ничего не понимаешь... Маленький еще слишком, чтобы понять меня. Так бывает, когда... Вот только не надо мне тут сказки рассказывать, окей? Оставь грязные подробности при себе. И прекрати обманывать маму. Она не заслужила этого вранья. И если ты хоть чуть-чуть нас всех уважаешь и любишь... Я все знаю, Дунай. Шепчу я тихо и кладу руку на его лопатки, поглаживая, и пытаясь его хоть немного успокоить. «Что?» — растерянно спрашивает у меня сын и оборачивается. Кажется, это шокирует его гораздо больше, чем уход отца по делам. Мы поговорили с Савой сегодня и приняли решение развестись. Я не хотела говорить вам об этом в такой момент. Это только между нами, сынок, только наши проблемы, которые мы решим. Другая женщина на моем месте, может, вывалила бы на сына все без прекрас. И в самом темном свете. Но в первую очередь я мать, В которой нуждаются ее несовершеннолетние дети. И психика сына для меня гораздо важнее Моей гордости и репутации. «Нет, мам!» Ухмыляется Дунай и отрицательно качает головой. Это проблема всей семьи, и я не позволю тебе одной совсем справляться. И раз он выбирает свою престарелую любовницу вместо нас в такой момент, то пусть катится, никто о нем горевать не будет. Следи за выражениями, сын. Недовольно делает ему замечание Сава, но зря. «Да она же старше тебя, отец! Видел я вас вместе. Все о ней знаю. На два года тебя старше, тетка, так что не затыкай мне рот. Она матери и в подметке не годится, так что после развода даже не приводи ее с нами знакомиться». «Хватит, Дунай!» — вздыхает Сава и трет переносицу. Выглядит уставшим и изможденным, но мне его впервые не жаль. Ты все неправильно интерпретируешь. Никто и никогда не заменит мне вас, моих детей. Такой вопрос даже не стоит. Прекрати! Никто тут больше не поведется на твои сказочки. Я скажу тебе сейчас раз и навсегда. Переступишь порог этой больницы, и ты не отец мне больше. Я завтра же поменяю фамилию, и всем буду говорить, что мой отец умер. Воцаряется гнетущая тишина. Я не могу дышать, и вся дрожу. Не верится, что все так трагично оборачивается. Все молчат. Даже свекровь перестает тяжко вздыхать, чтобы привлечь к себе внимание. И во все глаза смотрит на мужчин. Я вижу, как свекор хмурится и неодобрительно смотрит то ли на сына, то ли на внука. С этого ракурса не разобрать. Взгляды Савелия и Дуная схлёстываются в молчаливой борьбе, и впервые я не вижу в глазах сына ни ненависти, ни разочарования, ни обиды. Он стоит сейчас на границе настоящего и будущего. Ждет решения отца, чтобы сделать шаг вперед. «С отцом или без отца?»